Только я собирался спросить его, можно ли ее погладить, у змей такая замечательная и суховатая кожа, как она прыгнула на меня, и тогда я отскочил назад. Меня кусала змея, когда я был маленьким, и хотя это оказалось довольно интересно, такие опыты не следует повторять слишком часто. Как ты говоришь, Танис, это не способствует улучшению здоровья. Особенно думаю потому, что эта змея была ядовитая. У нее был раздвоенный язык и маленький, как бисеринки, глазки. Может кто-то из вас помочь мне достать тот мешочек? Онза цепился за ветку. Танис отцепил мешочек. К этому времени Флинт, Райстин и Стурм присоединились к ним, оставив обиженного Карамона охранять повозку. "Судя по твоему описанию, это была гадюка", сказал Райстин. "Но я не слышал, чтобы гадюки водились за пределами пыльных равнин". "Если и так, то у неё, наверное, вырваны когти", сказал Стурм. "Не могу представить себе человека в здравом уме, разгуливающего по дорогам с ядовитой змеёй". В таком случае у тебя небогатое воображение, брат, сказал один из торговцев, подходя к ним. Хотя я допускаю, что они могут и не быть в здравом уме. Их бог принимает облик гадюки. Змея одновременно служит их символом и проверкой их веры. Их божество даёт им власть над змеями, так что эти твари на них не нападают. Другими словами, они заклинатели змей, сказал Рейслин, и его губы слегка изогнулись в улыбке. Только бы они не услышали, что ты их так называешь, брат, предостереёг его торговца, взволнованно оглядываясь на процессию жрецов, и понизил голос. Они не терпят неуважения к себе. Да и вообще мало что терпят по правде говоря. Праздник урожая будет не весёлым, если они приложат руку. Почему? Что они могут сделать? спросила Китиара, улыбаясь во весь рот. Закрыть таверны и трактиры? Что ты сказала? Уزمлённо воскликнул Флинт и обратил горящий праведным гневом взор к остальным. Что она сказала? Закрыть пивные? Нет, ничего такого, хотя сами жрецы не прикасаются к выпивке, ответил торговец. Они знают, что им никогда не простят такой жестокости. Но они могли бы. Я жалею, что они здесь. Не удивлюсь, если на ярмарке вообще не будет народу. Все пойдут в храм, чтобы увидеть их чудеса. Я уже подумываю о том, чтобы повернуть назад, домой. Как зовут их бога? спросил Рейстлин. Бельзор или что-то вроде того. Ну, хорошего дня вам всем, если это только возможно. Торговец угрюмо зашагал туда, откуда пришёл. Эй, что случилось? крикнул Карамон из повозки. Бельзор, мрачно повторил Рейстлин. Это имя бога, о котором говорила та женщина, не так ли? уточнил Флинт, поглаживая бороду. Да, вдова Джудит говорила о Бельзоре. И она была родом из Гавани. Я уже забыл об этом, Райстин задумался. Раньше он представить себе не мог, что когда-нибудь забудет Дову Джудит, но другие события его жизни заслонили воспоминание о ней. Интересно, увидим ли мы её здесь? Нет, не увидим, твёрдо сказал Танис, потому что мы не станем приближаться к этим жрецам. Мы едем на ярмарку, и нам надо сосредоточиться на девах. Я не хочу никаких неприятностей. Протянув руку, он схватил Кендера за ворот рубашки. «Ой, ну пожалуйста, Танис! Я только хотел пойти посмотреть на змей еще раз!» «Карамон!» — позвал полуэльф, с трудом удерживая сопротивляющегося Кендера. «Съезжай с дороги! Мы заночуем тут, на обочине!» Флинт хотел бы его возразить, но когда Танис говорил таким голосом, даже Китяра старалась помалкивать. Подойдя к Рейслину, она задумчиво сказала. «Джудит!» Это не по ее вине умерла наша мать. «Наша мать», — повторил Рейстлин, удивленно глядя на сестру. «Если Киттиары упоминала Розамун, что случалось крайне редко, то обычно говорила ваша мать, вкладывая в голос столько сарказма, что он казался ядовитым. Рейстлин в первый раз слышал, чтобы сестра вместо «ваша» сказала «наша». «Да, думаю, в этом виновата именно она», — ответил юноша, вновь обретя дар речи. Китиара медленно кивнула. Оглянувшись на Таниса, она наклонилась ближе к Рейслину и прошептала. «Если ты, братишка, будешь держать язык за зубами, то мы сможем неплохо повеселиться, когда прибудем на место». Стурм и Карамон собирались на ночь установить дежурство, но Китиара посмеялась над ними и сказала, что они не во плоти, чтобы принимать такие меры безопасности». Путешественники развели костёр и устроились вокруг него на одеялах. Совсем недалеко светились другие костры. Многие решили задержаться, чтобы дать жрецам Бельзора уйти подальше вперёд. Флинн занёс с собой ужином и приготовил тушёную оленину с ягодами и пивом, по знаменитому гномскому дорожному рецепту. Рейстин, говоря у гнома, добавить к блюду ароматные травы, которые собрал по дороге. Флинт отнёсся к этому с большим подозрением. и никак не желал признавать, что благодаря травам оленину получилось ещё вкуснее. Гномские рецепты не нуждаются в изменениях. Он прямо бормотал, доедая четвёртую порцию. Чтобы прогнать вечерний холод, путешественники ещё некоторое время продолжали поддерживать огонь. Рассевшись вокруг костра, они передавали друг другу кувшин с элем и рассказывали разные истории. Когда огонь начал понемногу угасать, Флин сделал последний глоток. и объявил, что пора спать. Он собирался ночевать в повозке и охранять её от воров. Китиара и Танис расположились поодаль, в тени маленькой купы деревьев, откуда ещё долго доносились их тихий смех и шёпот. Карамон и Стурм заспорили, кому идти в дозор первому, и наконец решили подбросить монетку. Карамон выиграл. Райстин закутался в одеяло и приготовился провести первую ночь под открытым небом, усеянным яркими звёздами. Лежать на земле было неудобно в точности так, как он себе и представлял. Последним, что увидел юноша перед тем, как погрузиться в тревожный сон, был крупный силуэт карамона, заслоняющий звёзды.